День 127. Мендоса. Немного отдыха. Немного работы. Проснулись под шум дождя. Он начался ночью и никак не мог закончиться. Пока мы спали, прилетали комары и, как следует, мною полакомились. Разлепив глаза, мы отправились завтракать. Напишу, пожалуй, немного о завтраках в местных отелях и хостелах. Обычно это чай, кофе и круассан с маслом и джемом. В общем, благодаря этому в любом городе чувствуешь себя, как в Париже. Наша вчерашняя знакомая, трехцветная кошка, задумчивым видом сидела у бассейна. Мы тоже были в раздумьях остаться на день в Сан-Луисе, отдыхать и ждать благоприятной погоды, или двинуться в Мендосу, где хостелы были подешевле. Совсем не кстати исчез наш верный помощник интернет, а мы даже не успели переписать ни одного адреса. Близилось время выезда из отеля. Волевым решением постановили «едем» и стали спешно паковать рюкзаки. Через 20 минут с табличкой Мендоса, надежно закрепленной на моем рюкзаке, мы двинулись в дорогу. До точки шли недолго, примерно полтора часа. И уже через семь минут нас подобрала в свой фургон гостеприимная семья, родители с двумя дочками, с которыми нам оказалось по пути. Добрались прекрасно. Я всю дорогу строчила дневник, наверстывала упущенное. Дэн замечательно выспался на матрасе. На подъезде к Мендосе в большом количестве стали появляться виноградники. Это известнейший в Аргентине винодельческий регион. Нас довезли до самого центра и высадили на автостанции. С картой и адресами хостелов проблем не возникло. Нас снабдили именно в вокзале. В первом хостеле из списка нам очень понравилось. Это был как раз вариант для таких вольных путешественников, как мы. Дальше решили не искать. Заселились в общую комнату и позвонили Мише с Сашей. Мы не общались с ними со времен Копенгагена. Как же я была рада увидеть своего братика. Потом мы решили выбраться в магазин за продуктами для ужина. Вечером на кухне было не протолкнуться, но я как-то умудрилась влезть между аргентинцем, который жарил курицу, и тремя англичанками, готовившими кабачки. Приготовила пельмени для Дэна и салат нам обоим. Вечером сели работать, редактировали фотографии, я рисовала паровозиков для Файвер. Спать легли поздно, но наш сосед пришел еще позже. Ночью в холле кто-то смеялся и болтал. Потом захрапел сосед. Утром зазвонил будильник. Одним словом, выспались на славу.